В общем, сгорим пополом. Загрузил я этого дебила в машину и отвёз в лесок. Там выгрузил и при свете фонарика, не торопясь его обшмонал. Иганыч, ты веришь? Ничего такого, за что можно было бы зацепиться, при нём не было ничего, кроме штык-ножа от автомата. Не было даже сигарет и спичек. Да что там спичек? У него не было носового платка, только пим с глушителем, который я выбил у него ещё в подъезде, и новенький штык-нож. По мере того, как я его раздевал, росло моё удивление. Во-первых, все его вещи, вплоть до трусов, были абсолютно новые. А во-вторых, наклейка, которую видел Тимоня, оказалась липовой. Да-да, эластичная прозрачная плёнка, которую я легко содрал. А других портачек на его теле не было. Это сразу натолкнуло меня на мысль, что он не тот, каким хочет казаться. Нигде он не сидел и никакой зоны не топтал. Ну вот и всё. Я присыпал его снегом и уехал по пути домой для отмазки. Я осушил стакан водки и объявился к кастрюле, заметно навеселе. Где ты его зарыл? Иван, ничего не обижайся, но тебе лучше этого не знать. Пойми правильно, так будет спокойнее нам обоим. И вообще, выходи из машины, мы давно приехали. Ювелирный магазин огат занимал трёхкомнатную квартиру на первом этаже жилого дома. Вход в него находился с торца, куда вели довольно крутые ступеньки, выложенные чёрным мрамором. Открыв зеркальную дверь, мы попали в узкий коридорчик, словно специально выгороженный для грабителей. И, видимо, здесь и состоялась купля-продажа перстня, который сейчас болтался на моём указательном пальце. Подойдя к первой тфудосекции, Макс подмигнул симпатичной, но измождённой продавщице и спросил, как она провела эту кошмарную ночь. Да ты что? Свечку у меня над попой держал? Немного вульгарно, спросила она. Ха, ты разве не заметила? удивился ухо. Всю ночь от заката до рассвета. Не приведи, господи! всплеснув руками, перекрестилась она. У меня бы твои рожи с пазом влагали ещё случился. Чеши отсюда, дядя, а то охрану вызову. Это так-то вы встречаете гостей, которые хотят купить своим жёнам жемчужные жирелья? обиженно набытился ухо. Пойду жаловаться вашему директору. А ей есть директор? Торжествующе хихикнула она. Что с ел? Валяй, жалуйся. У меня спина крепкая, всё стерпит. Вот и отлично, махнув к красному доверением, строго посмотрел на неё Макс. Вы-то нам и нужны, уголовный розыск. Представьтесь, пожалуйста. Семечко Валентина Петровна растерянно вздохнула она ресницами. А что такое? Что случилось? Кажется, у нас ничего такого не было. Не было, так будет. Ухав жёстко припечатал её взглядом. Рассказывайте, Валентина Петровна Семечко, как вы докатились до такой жизни? Да какой? Да такой, что позволяете торговать всяким спекулянтам и грабителям на территории вашего магазина ворованными ювелирными изделиями? Кому это я позволяю торговать и какими изделиями? Начиная принимать глухую оборону, возмутилась Семечко. Вы сначала докажите. Если вы не поумнеете, доказывать вам будет прокурор. А я уполномочен только найти этого преступника. Товарищ Константин, покажите подозреваемый покупку вашей жены и опишите его приметы. Если у неё и после этого не заработает память, то будем принимать к ней соответствующие меры. Хлецой, мне её не нравится. Какие приметы? Какие соответствующие меры? Возмущённо запротестовала перепуганная директриса. Кем я подозреваюсь? В соучастии преступнику? Авторитетно пояснил я. С соответствующими мерами для вас будет являться вся те под стражу. Посмотрите внимательно на этот перстень. Вам знаком тот человек, который продал его моей жене? Не знаю я никакого человека, и перстень вижу впервые. Даю вам ещё один шанс. Его приметы: сорокалетний рыжий мужчина, примерно моего роста. Одет в белесый джинсовый костюм и черные сапоги. Плохо выбрит. Щетина от седой до рыжей. Нос приплющенный так, что кажется, будто он прилипает к щекам. Глаза узкие, грязно-голубые. А щеки то ли в оспинах, то ли в угрях. Этот перстень он продал моей жене. 7 марта в помещении вашего магазина. В сердцах сплюнул я, проклиная Макса за такую неудачную подтасовку. Я надеюсь, что хоть это... Немного освежила вашу память. — Конечно! — облегченно вздохнула Семечко. — Только вы не по адресу обратились. Вам нужен мост Самара. Я правильно поняла? — Правильно! — одобрительно кивнул я. — Только назовите его настоящее имя. — Этого я не знаю. Все называют его мост Самара. У него рожа хуже, чем ва... То есть, я хотела сказать, что он не красавчик. Это все, что мне о нем известно. А подробнее... О нем вам расскажет Светка из отдела напротив. Она ходила с ним в ресторан, а может, и куда подальше. Только не говорите ей, что на колку дала я, а то характер у нее еще тот, да и мост не подарок, опасный тип». Кучерявая блондинка Светка действительно оказалась наредкой стервозной бабой. Она сразу поняла, откуда дует ветер, и во время нашего разговора то и дело многозначительно посматривала в сторону своей начальницы. После утомительного десятиминутного запугивания она всё-таки не выдержала и начала давать более-менее правдивые показания. С Пашкой я здесь познакомилась в магазине. Первый раз он ещё зимой пришёл, покрутился, спросил, как идёт торговля, узнал цены и исчез. А потом через неделю нарисовался, приволок мне шампанское с коробкой конфет и пригласил в кабак. По первому разу я не согласилась. Уж больно у него уголовная рожа, аж смотреть страшно. Но потом ничего привыкло, и в конце февраля он повёз меня в утёс. Напилась я тогда до чёртиков. Не помню, как оказалась в его квартире. Очнулась только утром в его кровати. "Он что же, подмешал тебе снотворное?" насторожился я. "Какое там к чёрту снотворное?" помурчалась балунка. От бутылки шампанского и бутылки коньяка весь всякого снотворного охренеешь. Обиделась я в тот росильно, получается, что он меня не вменяемую трахнул. А он засмеялся. Натянул мне на пальцы журнальное колечко. Говорит, если будешь со мной жить, то я тебя как у куклу одену. А как жить с такой обезьяной? Ночью ещё куда ни шло, хоть темно, а днём и самой неприятно, и перед людьми стыдно. Ничего ей ему в тот день не сказала, но кольцо обзило, уж больно оно мне понравилось. Старинная работа, сейчас таких не делают. Я его потом выгодно продала одной своей знакомой. А Пашка после этого зачистил ко мне на работу, хоть плачь, а Я уж на всё согласилась. Говорю ему: "Буду к тебе на хату сама приходить, только ты меня своей личностью не дискредитируй". А ему всё равно, рабочий сезон ещё не начался, делать ему нечего. Вот он и слоняется по всему городу, как неприкаянный. Вон на севере работает, что у него сезон кончился. Нет, здесь. Просто он водолаз, а когда Волга закрывается, он нырять в неё не может, и поэтому сидит без работы. Я из-за каким дьяволом он туда ныряет? Стрехнулся я, почувствовав, как весёлые мурашки взлохматившись на моей спине, побежали вниз вдоль позвоночника. Что он делает на дне Волги? Раков разводит? Откуда мне знать? развела руками Светлана. Наверное, утопленников ловит. От него вечно пивом и вяленой рыбой воняет. Э, какая связь может быть между утопленниками, пивом и вяленой рыбой? Не мог удержаться я от смеха. У вас поразительный склад ума. Не знаю, Но Пашка всегда ассоциируется у меня с пивом, рыбой и утопленниками. Хорошие ассоциации. А вы не интересовались, откуда у него золотые вещи? Нет, меня волнует другое. Сколько этих украшений перепадет мне? Но это здоровое желание. Поощрительно улыбнулся я. Когда и где в последний раз вы виделись с Пашкой Самарой? Если собрете, обещаю вам кучу неприятностей. А я и не собираюсь вас обманывать, скривилась продавщица. «Делать мне больше нечего. Сегодня утром я вышла из его квартиры и отправилась на работу. Назовите нам его адрес и номер телефона». «Телефона у него нет. Адрес я дам только при условии, что вы меня не заложите. Поймите, я его боюсь, а у меня на руках больные родители и шестилетний сын». «Тогда зачем же вы его вообще закладываете?» «Это мое дело, и вас оно не касается». Павел Мостовой проживал на первом этаже в однокомнатной квартире. Это мы поняли, как только подъехали к указанному дому. На его окнах виднелись решётки, и это радовало. Оставалось надеяться, что в данное время рыжий водолаз ещё сладко спит или, как предположила балунка, смотрит развлекательную порнуху. Без церемонов отодвинув ухо в сторону, я решительно надавил на кнопку звонка. После недовольного бурчания К двери прошлепали голые ноги, и без лишних колебаний полуголый мужик в мокрых трусах распахнул дверь. — Че тебе надо? Возмущенно уставилась и в самом деле жутковатая образина. — Я же под душем купаюсь, неужели не видно? — Конечно, не видно! Появляясь из-за моей спины, резонно ответил Макс. — Вот если бы ты мылся на улице, то мы бы тебя видели. «Правильно — Правильно! Немного подумав, согласился водолаз. — А чё вы от меня хотите? — В гости к тебе пришли, познакомиться хотим, — дружелюбно влуднулся Ухов. — А я не хочу, — категорически отрезал мостовой, и хотел было захлопнуть дверь, но моя нога помешала ему выполнить задуманное. — А мы хотим, — настаивал на своё Макс, — бутылочку за знакомство принесли. — В гробу я видал таких знакомых вместе с вашей вонючей бутылочкой. Убирайтесь к трепанной маме, или я проломлю вам тыквы. Непонятно как, но в его руках появился старый ржавый топор, острие которого было нацелено мне меж глаз. Дёрготей, падлы, или я за себя не ручаюсь. Я тоже, ухмыльнулся Макс, и оттолкнув меня, широко распахнул дверь. "Ходи сюда, Самара. Лови пташку, Иванович". Не знаю, что он имел в виду, но только вместо пташки В меня полетел топор, выбитый из рук водолаза. "Сберегай своё здоровье", я пригнулся, и мне в спину воткнулась внушительная мокрая туша паши самары. Потеряв равновесие, я растянулся на цементном полу и замер, терпеливо ожидая, пока ухов, используя мою спину как разделочный стол, придаст этой туше товарный вид. Много времени это не заняло. лишунного речей и аккуратно упакованного мызывала к лееву в прихожую, где могли относительно спокойно с ним побеседовать. Это заевший в родном доме, где как неизвестные стены помогают, водола снова взбрыкнул, выплюнул кляп и звернулся и укусил меня за щиколотку. Зарыф от неожиданной боли я со всей силушки пнул его по попкам. Собака, в следующий раз я выставлю тебе все зубы. Тихо успокоившись, пообещал я: "Всю оставшуюся жизнь будешь маную кашу кушать. Ничего он кушать не будет", ухмыльнувшись, пообещал Макс, потому что той оставшейся жизни у него осталось только 5 минут. "Понял", выдалas, спугнул мордой унитаз. "Тебе что больше нравится, чтоб тебя пристрелили или удавили?" "Мне не нравится, а не то и другое", честно признался мыставой. "Извини, земеля, а по-другому я не умею". Навинчивая на ствол глушитель, сокрушенно вздохнул Макс. «Прощай, рабожий Павел! Не надо, мужики! Вы что, с ума спятили?» Отчаянно задергался мостовой. «Чего от меня хотите? Так ведь дело не делается! Пришли! И ни с того ни с сего убивайте! Хигрушки нашли! Убери ствол! Он же выстрелить может!» «А по-твоему, мы сюда пришли, чтобы играть с тобой в страшилки? Быстро поворачивайся на живот и не смотри мне в глаза!» Когда я стреляю, да не любил, чтобы покойник смотрел мне в глаза. Не надо. Наконец-то поверив в нашу комедию, покрывшись потом, взмолился Пашка Смар: "Заберите все мои деньги золотые царские, только не убивайте". "А это мысль капитана", почесав затылки, переварил её идею. "Заберём бабки и хмырь отпустим, а шефу скажем, что он сбежал. Как ты на это смотришь?" Я отрицательно Мастерский продолжил свой мрачный спектакль ухов. «Евойные бабки и цацки мы сами заберем. Без его помощи и согласия. А с нашим шефом, сам знаешь, подобные шуточки не проходят. Или ты хочешь посмотреть, какого цвета у тебя кишки? Лично я не хочу. Поворачивайся, мост Самара! Если я вам не покажу, то никаких цацок вы у меня не найдете!» Отчаянно и тоскливо завыл водолаз. «Не убивайте, я все вам сам отдан!» Да много, на все хватит. Чего вам стоит? Я сразу же отсюда уеду. Жалко мужика, хороший мужик. Просительно глядя уховому в глаза, я отвёл стул от головы мостового. Подумай, товарищ, не так уж много нам платит шеф. И это ты точно заметил, неуверенно согласился он, и поддев лежащего водолаза носком ботинка спросил: Придурок, а во сколько ты оцениваешь свою жизнь? 1,5 штуки долларов? терепливо ответил тот: "Это всё, что у меня есть". "Маловато", наморщил лоб, что-то прикидывая ухов. "Не, так дело не пойдёт. Подождите, я могу сюда добавить золотые украшения: четыре кольца, два мужских перстня, три пары серёжек и один браслет на 40 г веса". "Маловато", опять помурчился ухов. "Так от и цацки сдашь, так пять раз засыпаться можно". "Недоладно". Буду решить, что сделка состоялась. Мы тебя отпускаем, но только при двух условиях. Во-первых, ты нам расскажешь, где ты награбил всё это барахло. А во-вторых, ты сегодня же смываешься из города, по крайней мере, на месяц, по рукам. Конечно, поспешно согласился мы с тобой. Развежите меня. Не, браток, тут ты не угадал. За лохов нас принимаешь. Мы тебе развязываем, а ты задницу в горсть и поминай, как звали. Ни денег, ни цацак ни твоего трупа. Такой номер у тебя не пройдёт. Сначала мы тебя внимательно выслушаем, не врёшь ли ты не нароком. Уж потом будем решать: отпустить нам тебе с миром или с отверстием в голове. Мы слушаем, но учти, время деньги. Это я к тому, чтобы слушивать твое враньё мы не намерены. У нас попросту нет на это времени. Я всё понял. Золотые украшения мне остались от бабушки? А, нет, нет, я ошибся. Заверещаю лун Увидев, как ухов вогнал патрон в ствол, "А всё не так. Мне стыдно об этом говорить. Но вздули мы тут одного фраера, хату его накрыли". "Это уже ближе к правде", присаживаясь на стул, я поощрительно похлопал его по щеке. "А теперь расскажи нам об этом подробно, причём нормальным человеческим языком. Кто тебе дал наколку и что это за фраер?"